Глава 33. Марк. «Ты не знал?» Я вглядывался в реакцию Сергея, чтобы понять, действительно ли он не был в курсе, что перешел дорогу уже вполне серьезному криминалу. Мы сидели в креслах у журнального столика, стоящих возле окна люкса. Солнечный свет мягко струился сквозь полупрозрачные белые шторы. Я пытался выведать у Краснова о незаконном аресте с очень странными обстоятельствами. Мне нужна была его версия, чтобы сравнить с той, что накопали мои безопасники. «Откуда?» Он выглядел озабоченным, разочарованным, но точно не скрывающим правду. «Я что, идиот, по-твоему, опуститься до такого?» «Это я и пытаюсь понять. Если ты говоришь правду, то это самая настоящая подстава, и тебя пытались убрать далеко и надолго». У этих людей явно есть завязки в МВД, раз они не только базу розыска подделать умудрились, но и на земле прикрыли, чтобы тебя в отделении приняли без уточнения личности. Мне можешь не рассказывать. Поморщился Сергей, а заодно потёр ребра. Ещё и попинали слегка, чтоб не орал. Я даже понять не мог, почему у меня отобрали документы и вообще ничего не говорят. Просто заперли в обезьяннике на всю ночь. «Тебе повезло, что не успели перевести как планировали». Я отставил стакан воды со льдом, который крутил в руках. «В базе уже записали, что вывезут тебя в областной СИЗО. Куда дальше, я даже не хочу представлять». «У меня фантазия богатая. Я сам уже представил», — хмыкнул Серёжа. «Повесился бы в камере. Или сердечный приступ схватил». «Тогда не проще тебя было в лесу закопать?» — выдал я версию. У меня всё клеится. Всё же хотелось бы знать причину столь необычного к тебе внимания. Не нужно лезть не в свои дела. Я сам разберусь. Я уже видел, как ты разбирался. И сложил руки на груди. Твоя сестра чуть с ума не сошла от волнения. Я насильно тебе помогать не собираюсь, но и пинать болвана, вставшего на край пропасти, я не буду. Выкладывай. Хватит ломаться. Я и не такое в бизнесе видел. Краснов вздохнул и долго смотрел куда угодно. На потолок за окна в стену спальни, где спала Машенька. «А что, если бы твои злопыхатели пришли к семье? К Насте с Машей?» Его взгляд потемнел от моих слов. Сергей нахмурился. «Я никуда не собирался влезать. Я попросил денег у своего же директора. Он пообещал, что познакомит с инвестором. Но как только я показал все свои чертежи и наработки этому... Инвестору мне сразу начали лить воду в уши и обещать рассмотреть всё подробнее. Но завтра. Или послезавтра. Как только я пришёл к Бурьянову и высказал все претензии, меня выставили с завода и отправили домой. Сергей развёл руками. А туда я уже не доехал. Продолжение ты и сам знаешь. Налетели из осады и упаковали. А поподробней? Я придвинулся чуть ближе. «На что ты собирался взять деньги?» Сергей ещё раз вздохнул, будто выдавать правду было подобно подписи под приказом о собственной казни. «На модернизацию завода. Я полгода, пока там работал, разрабатывал план апгрейда инженерных коммуникаций и сетей, перевода всего на автоматику и удалённое управление. Там же до сих пор големый совок был. Как в 80-х, честное слово. И где в итоге твой проект?» Забрали, говорю же. У меня ещё и расчёты были, насколько производительность вырастет, сколько сэкономит на электричестве и воде, насколько прибыль повысится, и как быстро всё это окупится. Звучит масштабно. Я и готовил это не одну ночь. Выходит, инвестор вместе с директором решили тебя кинуть и весь проект оставить себе. Что ты у них просил, помимо рассчитанных сумм, на необходимые работы? «Должности акции. Маленький такой пакетик, стимулирующий. Всего 5%. А губа не дура», — усмехнулся я. «Да там акции сейчас копейки стоят. Это смешная цифра даже для нашей деревни». «А расчёта инвестиционной привлекательности и повышения стоимости акций после модернизации ты им не считал случайно?» «Нет, я же не идиот». «Значит, сами догадались». Я вновь откинулся на спинку мягкого кресла. Слушай, это классическая схема Кидалова выходит. Просто инвестор твой, похоже, был из местного криминала. Видимо, больше ни у кого тут таких денег не водится. А еще, скорее всего, через завод идет схема отмыва бабла, которую твой проект сломал бы. Или бюджетные средства воруют, например, выделенные на ремонт того же завода. Твою же. Чем дальше в лес тем злее волки. Я-то не мог всего этого знать. Да уж, помог на свою голову. У директора твоего, скорее всего, не только с криминалом, но и с администрацией и местной полицией завязки. Ну и к чёрту. Сергей встал и нервно прошёлся по номеру. Вернулся ко мне. Ни хрена бы им не дал, если бы только знал. Но уже поздно дёргаться. Проект у них. Распечатки или рабочий оригинал? уточнил я. «Только распечатки и презентация на флешке. Исходники в моем ноутбуке. Если он остался в машине, то значит, меня не полностью обчистили. Я узнаю, где ноутбук. Твою машину должны скоро пригнать. Я тоже встал с кресла и прислушался, не проснулась ли Маша, пока мы разговариваем. А тебе советую задуматься о том, чтобы уехать вместе с нами в Москву. Мне твоя защита не нужна», — с горячностью отказался Сергей. Ты можешь злиться на меня, можешь пытаться выиграть эту войнушку в одиночестве. Я был искренним с ним и ждал в ответ понимания. Но стоять потом на твоих похоронах и жалеть, что не увёз в багажнике, я не хочу. Ты взрослый мужик и должен трезво оценивать свои силы. Зачем тебе всё это? Я не понимаю. Краснов выглядел задумчивым. Ты меня видишь второй или третий раз в жизни. Нравится тебе это или нет, но ты теперь... «Тоже часть семьи». Хм, усмехнулся он, опустив голову. «Семьи. А Настя вообще в курсе твоих планов? Ты невероятно скороспелый. С Машкой уже пытаешься в папку играть. Настю увозишь. Я быстро принимаю решение. Особенно, когда вижу, что результаты нужны еще вчера. Ты же понимаешь, что моя сестра и ее дочь — это не игрушки, которые потом можно выбросить, если надоели». Пусть в твою голову даже не приходят такие мысли. А Настя убедится в этом сама уже очень скоро. Этот разговор остался без конкретного ответа от Серёжи. Но я не собирался на него давить. Для него и даже Насти это решение значило бы в очередной раз кардинально поменять жизнь. Давить я не собирался. Лишь немножечко ускорить процесс. Бывают ситуации когда кто-то должен взять на себя полную ответственность и принять решение, которое поначалу может даже и не понравиться. Я к этому готов. На следующий день Настя чувствовала себя лучше, и нам разрешили посетить ее в больнице. Маша была рада этому больше всех, потому что моя крошка пока ни дня не могла прожить без своей мамы. Не успел я войти в индивидуальную вип-палату с дочкой на руках, как малышка начала подпрыгивать пытаться слезть чтобы бежать к маме мама мама тянула она к ней свои ручки пока я нес к широкой кровати где лежала моя красавица Усталая, с внушительным синяком на стороне лба но счастливо улыбающаяся. солнышко моё как я скучала настя привстала и потянула к ней руки после восторженных вписков и объятий матери и дочери к ним подошел сергей и тоже крепко обнял. Я не стал влезать в разговор брата и сестры, отошёл в сторону и присел в кресло для посетителей у окна, пока они не наговорятся. Сергей расспросил Настю о самочувствии, выслушал её рассказ о ночном происшествии и аварии, а потом и свою историю поведал. Я пару раз забирал у них Машеньку, когда она начинала совсем мешать разговаривать, но в итоге мы поменялись с Сергеем местами. В один момент он взял Машу на руки и подмигнул мне. «Кажется, вам нужно поговорить», — сказал он Насте. «Мы немного прогуляемся во дворе. Есть маленькая детская площадка». «Охрана пойдёт с вами», — добавил я уходящему Сергею и помахал рукой Машеньке. Та тоже ответно замахала своей крошечной ручонкой. Боже, какая же она прелесть. Теперь я даже ревную, что она так любит своего дядю, а меня почти не знает. Хочу срочно исправить эту оплошность. «Марк, ты в порядке?» — первое, что спросила Настя. «Конечно, любовь моя. Не беспокойся». Я в момент был возле кровати и сел на край, чтобы оказаться как можно ближе. Настя внезапно придвинулась и обняла меня. «Мне снился кошмар, что ты пострадал в этой аварии и теперь лежишь на больничной кровати». И врачи говорят страшные вещи, что ты можешь никогда не проснуться. Она так вжалась, что у меня защемило сердце. Неужели она так волновалась? Это всего лишь сон, — погладил ее по спине. Он смешался с реальностью. Чуть отстранился и посмотрел ей в глаза. Убрал локон чуть растрепанных светлых волос. С той, что осталось в далеком прошлом, когда я действительно лежал в больнице. И тебе пришлось переживать за меня. Все было так похоже на правду и повторялось по кругу, пока я окончательно не проснулась. Она смотрела на меня яркими голубыми глазами, и в них будто море плескалось, бездонное, ясное. А я тонул. «Простишь ли ты меня за ту ночь? Ведь это я!» — вытолкнула тебя в окно. «Мне не нужно тебя прощать. Я никогда не считал тебя виноватой. Ты тогда была не виновницей, а главной жертвой моей глупости, интриг Софии. Больше никогда этого не повторится. Я обещаю. Именно об этом я хотел бы поговорить. О чём? Любимая, я вновь повторил это слово, и на её щеках разгорелся лёгкий румянец. Она не ожидала, но я надеялся, что хотела это услышать. Я хочу начать все сначала. Я поцеловал ее тонкую, хрупкую руку. Дай мне шанс доказать, что я по-настоящему люблю тебя и дочь. Я хочу не просто уберечь вас от опасности, Вальдес. Я хочу, чтобы мы были семьей. Я — наша дочь, и ты — женщина всей моей жизни, без которой я больше не мыслю существования на этом свете. За последние дни я прокрутил столько сценариев в своей голове и понял, что без вас я больше не хочу бесполезно существовать. Я хочу быть отцом и мужем, которого вы заслуживаете. Марк, ты согласна?